о ком твердили целый век. НН Н. прекрасный человек. Блажен, кто понял голос строгой необходимости земной, кто в жизни шел большой дорогой, большой дорогой столбовой, кто целемел и к ней стремился, кто знал, зачем он в свет явился, И Богу душу передал, как откупщик или генерал. «Мы рождены», — сказал Сенека, — «для пользы ближних и своей. Нельзя быть проще и ясней. Но тяжело, прожив полвека, В минувшем виде только след утраченных, бесплодных лет».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 Не умел Наскуча или слыть мельмотом Или маской щеголять иной Проснулся, раз он, патриотом Дождливой, скучную порой Россия, господам мгновенно Ему понравилась отменно и решено Уж он влюблен, уж Русью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 Коляска легкая в дорогу его по почте понесла. Среди равнины полудикой он видит Новгород Великой. Смирились площади, среди них мятежный колокол утих. Не бродят тени великанов. Завоеватель Скандинав, законодатель Ярослав, считую грозных иоаннов, И в круг поникнувших церквей Кипит народ минувших дней. Тоска, тоска, Спешит Евгений скорее далее, Теперь мелькает мельком, будто тени пред ним Валдай, Торжок и Тверь. Тут у привязчивых крестьянок Берет три связки он баранок Здесь покупает туфли Там по гордым Волжским берегам Он скачет сонный Кони мчатся то по горам То вдоль реки Мелькают версты имщики поют и свищут И бронятся Пыль вьется Вот Евгений мой В Москве проснулся На Тверской Москва Онегина встречает Своей спесивой суетой Своими девами прельщает Стерляжьи и духой В палате английского клоба Народных заседаний проба Безмолвно в думу погружен О кашах прения слышит он Замечен он Об нем толкует разноречивая молва, Им занимается Москва, Его шпионом именует, Слагает в честь его стихи И производит в женихи. Доска, доска, Он в нижний хочет, В отчизну Минина, Пред ним... Макарьев суетно хлопочет Кипит обилием своим Сюда жемчуг привез Индеец Поддельный вино европеец Табун бракованных коней Пригнал заводчик из степей Игрок привез Свои колоды и горсть служливых Костей Помещик спелых дочерей А дочки прошлогодней моды Всяк суетится, лжет за двух И всюду Меркантильный дух Тоска. Евгений ждет погоды. Уж Волга, рек, озер, краса, Его зовет на пышные воды Под полотняны паруса. Взманить охотника нетрудно. Наняв купеческое судно, Поплыл он быстро вниз реки. Надулась Волга, Бурлаки, опершись на багры стальные, Унывным голосом поют про тот разбойничий приют, Про те разъезды удалые, как стень каразин в старину Кровавил волжскую волну. Поют про тех гостей незваных, что жгли, дорезали да Но вот среди степей своих песчаных На берегу соленых вод Торговый Астрахань открылся. Онегин только углубился В воспоминания прошлых дней, Как жар полуденных лучей, Комаров нахальных туч и пища, жужжа Со всех сторон его встречают и взбегают. Пишон Каспийских вод, брега сыпучий, он оставляет тот же час. Тоска. Он едет на Кавказ.